Третья дорожка седьмой кассеты. Когда Федор Михайлович диктовал Анне Григорьевне сцену смерти Илюшечки, она вдруг не выдержала, разрыдалась. Так живо пережилась вновь смерть их сыночка Алешеньки. Федор Михайлович увидел, подбежал к ней сам, потрясенный. Нелегко давались такие сцены сердцу. Схватил ее руки в свои и закричал, может, за тем, чтобы самому не заплакать. «Ты плачешь!» Значит, хорошо. Думал, изменить теперь так оставлю. Значит, это будет жить. Смерть ребенка? Что может быть страшнее и безысходнее? Но она нужна была роману не ради щемящей ноты. Нужна, опять же, как зерно, падшее в землю, которое прорастет еще многим плодом в душе читателей, как проросла и братьями Карамазовыми, щемящая память об а л ё ш е сыне его, последним». давно не помнила читающая россия произведение которое сразу же вызвало бы к себе столь бурный интерес но известные критики не торопились его оценивать писали все больше люди мало знакомые достоевскому и все больше анонимно приходили отклики и восторженные но многое вызывало и недоумение писателя достоевский дописался до чертиков просто нервическая чепуха словно речь шла о т р е т ь с т е п е н н о й билетристической поделки. Резко отрицательно отзывались о романе, сговорились, что ли, крайние либералы и крайние х р а н и т е л и Первые ругали его за ретроградную веру, вторые за то, что его христианские убеждения не согласуются с догматикой. «Христос нам этого не обещал», заявил Константин Леонтьев, критикуя Достоевского за его еретическую проповедь всечеловеческого братского единения. Сноска. «И вам, дай бог, от его нездорового и подавляющего влияния поскорее освободиться», уговаривал Леонтьев, близкого ему по духу и мысли писателя и публициста Розанова, который действительно обожал Достоевского, разыскал стареющую Аполлинарию Суслову и, будучи более чем на 20 лет моложе, ее женился на ней еще при жизни Федора Михайловича в 1880 году. Но наиболее резкие отзывы о братьях Карамазовых появились в печати уже после смерти Достоевского. Статья «Жестокий талант», принадлежащая Перу Михайловского, «Мистика-аскетический роман» Антоновича и другие. И те, и другие согласно заключали талант Достоевского в упадке. Словом, вниманием его не обходили, всяк норовил уязвить почувствительней, И даже иные из критических лобызаний заставляли вспоминать горькую народную присказку. Целовал, мол, ворон курочку до последнего перышка. Не обошлось, как всегда, и без курьезов. Злой и саркастический буренин, укусов которого трепетали, но и ждали как неминуемого, обрушился не на роман Достоевского, а на его хулителей. Поиздевавшись в волю над оценками братьев Карамазовых, в духе психиатрических истерик, и, возвернув их самим критикам, Буренин заявил, что господин Достоевский «даже в форме поучений умирающего старца сумел затронуть в сущности такие струны злобы дня, которые должны чутко отозваться в сердце каждого, кто живет эту тревожную злобой, для кого она невольно сделалась предметом неустанных дум». Однако, несколько пораскинув умом, тот же Буренин Вслед за первой статьей публикует вторую. И здесь уже все те оценки братьев Карамазовых, которые он самолично возвернул критикам, были снова у них изъяты и вновь переадресованы Достоевскому. Были, были, конечно, отзывы великих его современников и совершенно иного свойства — сноска. Братья Карамазовы сделались настольной книгой Льва Николаевича Толстого — И даже уходя из Ясной Поляны в мир, оставив все и навсегда, он берет с собой в свой последний путь Библию и братьев Карамазовых. И немало. Достоевский, считал Крамской, оказывает на всякого русского человека огромное морализующее влияние. Он же писал «Когда я читал Карамазовых», то были моменты, когда казалось, ну, если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то у м и р а е человеческое сердце. Он и говорил, и писал, не Достоевскому, и з деликатности стеснялся поведать свое непрофессиональное мнение читателя-любителя-писателю, с которым был малознаком. о это русская интеллигентная деликатность и сколько же подобных любительских чувств мыслей откликов так и не коснулось души достоевского и его ли одного а как он нуждался в них и как знать если бы они дошли до него может быть впрочем что же гадать не радовали теперь приглашение цесаревича александра александровича пожелавшего личного знакомства неуютно чувстввалось достоевскому воничковом дворце традиционной резиденции наследников престола, несмотря на всю совершенно неофициальную, а напротив, доверительно непринужденную обстановку этих встреч, на любезную обходительность их императорских высочеств. Залетел сокол в царские хоромы, почету-то много, а полету-то нет. Может быть, еще и потому вел себя не то чтобы намеренно дерзко, но все-таки совершенно непозволительно. Во всяком случае... придворной памяти не сохранилось хоть сколько-нибудь сходных примеров. Раскланивается с их императорскими высочествами просто как со всякими знакомыми, говорит, когда хочет, а не когда положено, а когда положено говорить, молчит с самым таинственным видом. Никогда не дождется окончания беседы, но вдруг, спохватившись и прервав ее, чуть не на п о л у с л о в е заторопится распрощается, слегка поклонившись будто на улице приятелям, и, о ужас, повернувшись к их императорским высочествам спиной, как к простым смертным, неторопливо покидает комнату. И что уж совсем невероятно, их императорских высочеств такое бесцеремонное обращение какого-то там литератора, как будто даже и вовсе не коробит. А ведь такого не простили бы, не то что какому-нибудь их... высокоблагородию, но даже и их сиятельству. Да те, пожалуй, догадаться не посмели бы вести себя с наследником цесаревичем, как с простым смертным. А на этого не серчают, а даже еще и милости просят осчастливить посещением. А этот, сказывают политический каторжник, цепи на руках и ногах носил. Видите ли, еще коли сможет, то непременно будет, а ежели не сможет, то и не извольте гневаться, и ничего-с». Ну что греха таить, жизнь дарит и настоящие радости. Немного их, но они есть. А без них и вовсе зачахнешь. Вот совсем недавно Николай Николаевич показал ему письмо Толстого. На днях писал Лев Николаевич Страхову: "Нездоровилась, и я читал м е р т в ы й дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучшей книги из о всей новой литературы, включая Пушкина. Я наслаждался вчера целый день. «Как давно не наслаждался! Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю!» Вот и Толстому не здоровится. Отзыв Льва Николаевича так взволновал, что Федор Михайлович, не терпевший, особенно в последнее время, никаких ни к кому просьб, даже и о малом одолжении, все-таки умолял Николая Николаевича подарить ему это письмо». Но непочтение к Пушкину огорчило задело, не выдержал и пожурил Толстого, хоть и знал, Николай Николаевич непременно передаст Льву Николаевичу его неудовольствие. Пусть, но Пушкин это Пушкин, идеал и негоже русскому писателю, тем более такому, как Лев Толстой, ставить кого бы то ни было выше Пушкина. Ни себя, ни его Достоевского негоже со времени записок из мёртвого дома Лет пятнадцать протекло. А вот когда ж е братьев Карамазовых, подростка, идиота, о бесах и подумать страшно, догадаются прочитать без предвзятости? Эдак, пожалуй, и не доживешь до времен просветления. А может и не ждать? Попытаться еще раз, последней объясниться? Попробуйте, однако, сказать сегодня всю правду, не таясь, не обходя проклятых вопросов. «Съедят?» или сочтут за изменника, — пишет он одному из знакомых. Но кому изменника? Им, то есть? То есть чему-то, носящемуся в воздухе, и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя? Или народу изменника? Нет уж, лучше я буду с народом, ибо от него только можно ждать что-нибудь, а не от интеллигенции русской, Народ отрицающий и которая даже н е и н т е л л и г е н т н о Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. Меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся до чертиков. Они наивно воображают, что все так и воскликнут. «Как Достоевский про ч ё р т а стал писать? Ах, какой он пошляк! Ах, как он неразвит!» и он записывает в тетрадь первые наброски задуманного ответа своим хулителям. «Мерзавцы дразнили меня необразованную и ретроградную в е р у в Бога. Этим олухам и не с н и л о с ь такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога, и эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием». Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, к а к о й перешел я, им ли меня учить, инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы и научно, но не столь высокомерно по части философии. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, стало быть, не как мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя о с а н н а прошла. В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете? Кого? А не сам ли он о всеобщем примирении мечтает? Где, когда, на какой точке найти примирение с ними? И что это за примирение? Кобылова тоже сказывают, с волком мирилась, да только домой не возвратилась. Часть третья. Напоследок. И вдруг он ясно осознал, и уже без сомнений, надежд и гаданий, свиток его судьбы сворачивается. И осталось ему разобрать в таинственных письменах разве что последние строчки. Он не знал, откуда и почему вдруг пришла эта ясность, и даже не удивился ей, словно так и должно было случиться, чтобы он твердо знал свой час, но ему показалось странным, что весть эта пришла так спокойно, что даже не испугала его, хотя и взволновала. И все-таки он и сейчас не стал будить Анну Григорьевну, зная почти наверняка, она тоже вот-вот почувствует это и очнется сама. Не может не почувствовать, он слишком хорошо знал ее. Сегодня. И значит, второму роману об а л ю ш е Карамазове уже не быть? Анна Григорьевна открыла, наконец, глаза. Было около семи утра, 28 января 81 года. Федор Михайлович не спит, смотрит на нее спокойным своим взглядом, который так любила у мужа в редкие минуты его внутреннего гармонического, почти торжественного состояния. Но в эти-то мгновения она знала и глядит на мир истинный Достоевский, глядит уже как будто сквозь настоящее, какое-то ведомое лишь ему одному грядущее, глядит и видит, и радуется его душа. Впервые после этих страшных последних двух суток и она несколько успокоилась, поверила, муж еще будет жить, а свидетельствовавший вчера вечером больного знаменитый профессор Дмитрий Иванович Кошлаков нашел состояние Федора Михайловича значительно улучшившимся и уверил, что теперь, через неделю-другую, он совершенно поправится. Сейчас же необходимо как можно более спать, дать организму во всю жизнь, кажется, неведавшему покоя, отдохнуть. Решилась, наконец, придремнуть в креслах рядом с диваном мужа и сама Анна Григорьевна. Встретившись теперь спокойным взглядом Федора Михайловича, она и вовсе успокоилась сразу, спросила, «И как ты себя чувствуешь, дорогой мой?» «Знаешь, Аня», — сказал он тихо, — «я уже часа три как не сплю и все думаю, и вот теперь осознал ясно, я сегодня умру». Анна Григорьевна всполошилась, начала успокаивать мужа, но, видя, что он и без того совершенно покоен, решила, «Может быть, просто мнительность больного человека, ведь теперь-то кризис миновал, и все к лучшему». Она не могла, не смела допустить мысли, чтоб он умер. Да, она знала, что он, писатель Достоевский, конечно, не может никогда умереть, потому что она ведь простая смертная женщина, каких тысячи и миллионы в России. Но она плакала над его романами и страдала страданиями его героев, и чувствовала, что, может, и должна быть лучше, и так будет всегда. Миллионы таких же, как она, всегда будут читать его и плакать, и страдать, очищаться и возвышаться душой». но его по-человечески бренного, живого мужа ее, когда-нибудь все-таки не станет. И от одной мысли о возможности такой несправедливости она отчаянно страдала. Она отдала ему всю себя совсем еще юной, и всегда каждым своим поступком, каждой мыслью, движением души своей принадлежала, и сколько даст ей Бог жизни, будет принадлежать только ему». И уже по одному этому она искренне считала себя счастливейшей из всех женщин, потому что ей выпали счастье и ответственность быть женой, подругой такого человека, стать нужной ему, нужной и своей верой в него, и своей верностью ему, потому что в этой вере и верности виделось ему пусть малое, но живое зерно живой жизни всей Вселенной. Таков уж этот человек». Даже в блинах, на которые приглашает д е т и а л ё ш а Карамазов, нашел он нечто старинное, вечное, то, что говорит душе о связи поколений, от древних предков, от неведомых потомков, нечто, связующее людей, напоминающее им, что нужно идти по жизни рука в руку. Блинами и закончил роман, и посвятил его ей, жене своей, Анне Григорьевне. Конечно, не всегда же он был велик. Чаще бывал простым, обычным человеком со своими недостатками, больной, нервной, даже капризной временами, нуждающийся в утешении, как ребенок, не приспособленный к жизни. Да у н и был для нее большим, самым дорогим в мире ребенком, которому хотела быть и была твердой опорой, к которой он всегда мог бы смело прислониться и страдавшимся сердцем, и знать, не пошатнется». И сам он боялся умереть раньше времени, и когда з д о р о в ь е ш к а нет-нет, да и слишком уж прямо н а м е к а л о что тело его не вечно, что близок срок износа его, он говорил, печалуясь. «Я, разумеется, скоро умру, но что же станется с тремя золотыми головками после меня?» Ему так хотелось успеть заработать средства, достаточные для покупки клочка земли, чтоб детки его росли на земле. потому что каждый ребенок должен вырастать на земле. Умершая еще в 71-м богатая его тетка Куманина завещала ф ё д о р у Михайловичу часть своего рязанского имения, но с условием выплаты его стоимости другим родственникам. Денег для выплаты до сих пор не было, но надежды на них появились. И вдруг два дня назад, 26 января, Явились родственники, начали убеждать Федора Михайловича отказаться от наследства в их пользу. И отказался бы. Разве мало от чего отказывался не однажды, считая, что им нужнее, а ему ничего ведь и не нужно. Но, детки, детки, и Анна Григорьевна, не может же он не думать, что станется с ними, если с ним что случится. Разговор раздражил, расстроил Федора Михайловича, и у него вдруг снова обильно пошла горлом кровь. Приехавший доктор Бретцель ничего особо опасного не нашел, но в то время, как он выстукивал грудь больного, кровотечение повторилось, и Федор Михайлович потерял сознание. Придя в себя, он уговорил жену немедленно пригласить священника из соседней Владимирской церкви, чтобы исповедаться и причаститься перед смертью. И хотя фон Бретцель ученый пожимал плечами, нет, мол, никаких причин для такой мнительности – Достоевский настоял, и через полчаса к нему пришел священник. Когда он ушел, Федор Михайлович остался наедине с женой, говорил ей ласковые слова, благодарил за счастье, которое п о д а р и л о ему. Профессорский консилиум, собравшийся вечером, ухудшения состояния больного не нашел. Ночь, однако, прошла для Анны Григорьевны тревожно, хотя Федор Михайлович спал мирно, она не спала. а на следующий день, 27-го, ф ё д о р Михайлович даже повеселел, приободрился, и когда явился из издательства «Метранпаш» с корректурой готовящегося выпуска дневника писателя, Достоевский вполне ощутил себя в силах вычитать те страницы, которыми особенно дорожил, потому что решил высказаться не таясь до конца, потому что сколько же пророков появилось, живых мертвецов, проповедующих неспособность России ни к чему благородному. «Велика Дефедора да дура годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному». Вот так, танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны Отечества. А еще тысячи изучают Отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России... а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают. в ы д л я н ь т е ж из Петербурга. Прорубите окно не в Европу уже, а, наконец, в Россию, и вам предстанет море-океан земли русской, море необъятное и глубочайшее. А вы самым спокойным образом отрицаете его, принимаете его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. А между тем, море океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга. И уже столь многое н а р о д о м понято и осмысленно, что петербургские люди и не поверили бы. Но чтоб избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, чтобы Петербург хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию. Первый корень, первый, и самый главный корень, который предстоит непременно оздоровить, это без сомнения все тот же русский народ. Потому что даже и он уже духовно болен, не смертельно, но болен, Хотя главная мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Как она называется? Жажда правды, но не утоленная. Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно, и все не находит. А тут еще в помощь этому поиску, что ли, затем ли, ч т о б дать этой неутоленности свое направление, бесшабашное пьянство — Пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной, народ не утратил, упиваясь даже и вином. Но народ обеспокоен, именно обеспокоен нравственно. «Я знаю», — читал он свое недавно написанное, теперь готовящееся стать достоянием общества, — «надо мной посмеются». И все-таки последнее мое слово в главном споре, в споре между христианством и социализмом будет такое. Им необходимо соединиться во имя идеи русского социализма. Вся глубокая ошибка социалистов, писал он, в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю, и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения. И если нет еще этого единения, если не создалась еще такая церковь вполне, то сама идея всебратского единения все-таки живет, пусть даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего». Не в механических формах западных теорий свободы и равенства заключается социализм народа русского, но в свободном соединении всех для общего великого дела, во имя великой идеи, в духовной свободе и равенстве идея русского социализма, или, как он его называл еще, христианского социализма. Но это идея будущего. А сейчас? Что делать сейчас? «Позовите серые зипуны», — призывал он, — «и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. Я желал бы только, ч т о б поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает, во всем объеме и величии их». как в святыню верую, и жажду лишь одного, да узрят их все, только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта? Вот таково его слово. И теперь это будет уже окончательное его слово, с которым он уйдет. Он был почти уверен в этом. Он подписал корректуру, решил подремать, Слишком уж устал и разволновался, читая дорогое, заветное, последнее. И почему бы все это мечта? Ведь было же, было его слово заставило обняться, объединиться даже недавних врагов, вызвало у них слезы раскаяния, пусть на мгновение, но все-таки это было. А раз было, значит и может быть вновь, и уже не на мгновение, а на века. И не было ли это мгновение только отблеском, только вспышкой озарения? прорывом из грядущего в настоящее. «Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие», — попросил он. Анна Григорьевна давно уже привыкла к этому. Когда на мужа накатывало сомнение, он открывал наугад то свое заветное каторжное Евангелие и читал первые строки, стараясь отыскать в них вечный ответ на мучающие его вопросы. «Открылась Евангелие от Матфея». ио аннже удерживал его но иисус сказал ему в ответ не удерживай ибо так надлежит нам исполнить великую правду ты слышишь не удерживай значит я умру сказал он закрывая книгу попрощался с детьми жену попросил остаться рядом шептал ей ласковые слова помни аня я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда даже мысленно она расплакалась Чувство ничем невосполнимой, безысходной душевной сиротливости вдруг овладело ею, но она постаралась справиться с нахлынувшим, все еще заставляла верить себя в обещания профессоров, и, видя, что муж устал, посоветовала ему поспать, не тревожить себя грустными мыслями, хотя и видела, переход в иной мир, к которому он готовился столь определенно, не страшит его. И он утих. То ли действительно уснул, то ли пребывал в состоянии полуяви, но что-то, видно, тревожило его. Измученное, как будто какое-то неразрешенное им мыслью лицо его, казалось, словно прожжено изнутри огнем. Он, кажется, спал, но внутренняя работа м ы с л е й и души не затихала и во сне. Просыпался, смотрел угасающим взглядом на свое последнее прибежище в этом безжалостно ускользающем мире. на стол, за которым родились братья Карамазовы, дневник писателя, встретился с глазами Рафаэлевой Мадонны над ним. Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.